кроме никчемных и обозленных отбросов общества, с которыми мы в итоге и имеем дело. Разве захочет порядочный человек потратить всю свою жизнь на составление кляус и придирки? Да как он после этого спать-то будет ночами? Выобразите себе картину. К райским вратам приближается критик. — Чем ты там занимался? — спрашивает святой Петр. — Ну, — отвечает мертвая душа, критиковал. «Пардон?» «Да, знаете, другие что-то такое сочиняли, играли, картины писали, а я говорил об этом беспомощно и неубедительно, напыщенно и тривиально, компетентно и приемлемо». Ну и так далее. Полагаю, представить реакцию святого Петра вам труда не составит. Критика подобна телесным наказаниям. Ее можно считать полезной для тех, кого ей подвергают, однако перспектива получить в итоге людей, которым внушили, что избивать детей, дело самое благое, выглядит куда более страшной, чем мир, наполненный непоротыми юнцами. Возможно, стандарты искусства у нас и понизились, но не до уровня же стандартов критики, верно? Меркьюри, посланец богов. Время от времени я сталкиваюсь с вещами и явлениями, которые вызывают во мне желание сорвать с себя одежды и прыгать на месте, рыдая на взрыт Коврики, койми накрываются крышки унитазов, соломенные куколки, расписаны ведущими, получившими международное признание художниками Британии — Керамические тарелки, на которых изображены полевки, кушающие ежевику в составляющем наследие нашей нации лесу, и которые вам захочется сохранить навсегда и завещать вашим детям. Радиопередача «Вопросы садовода», бантики на йоркширских терьерах, кухонные полотенчики с отпечатанным на них словом «дезидератум» — нечто недостающее желаемое латынь, подарочки с намеком на гольф, хор школьников, исполняющий гимн, бог танца, люди, спрашивающие, хотите яичко. Вот лишь немногие из моих фаворитов. Когда я сталкиваюсь с чем-то подобным, меня окатывает горячее, как самому желание загрязнить окружающую среду непристойностями, неуступающими по силе воздействия промышленным отбросам. Однако и это оказалось сущим пустяком в сравнении с буйной, головокружительной, вакхической бурей эмоций, сотрясшей меня, когда я на прошлой неделе прочитал в телеграфе кое-какие из писем, посвященных смерти Фредди Меркьюри. Некая дама назвала покойную рок-звезду «чудовищем», образ жизни которого был отвратительным. Стоило мне прочесть ее письмо, а с ним и иные статейки и письма, в которых осуждалась жизнь этого человека, как меня охватила неодолимая потребность стать не менее отвратительным. Я мгновенно захотел обратиться в чудовище. Я понял, что на самом-то деле Британия разделена не на богатых и бедных, не на лейбористов и консерваторов, не на мужчин и женщин, не на север и юг.